Мне 20 лет. Совсем стариком делаюсь. 6 мая 1888 года. Мне 20 лет. Совсем стариком делаюсь. 7 мая. Этот костюмированный бал мне очень понравился. Все дамы были в белых платьях, а мужчины в красном. Танцевал мазурку и кательон. Балы, полк, жизнь праздник. Но 17 октября 1888 года Он первый раз чудом избежит смерти. Страшное крушение царского поезда произошло недалеко от Харькова, и впервые в его жизни эта цифра 17 является вместе с бедой. Роковой для всех день. Все мы могли быть убиты, но по воле Божьей этого не случилось. Во время завтрака наш поезд сошёл с рельсов. Столовый вагон разбит, и мы вышли из всего невредимыми. Однако убитых было 20 человек и раненых 16. На станции Лазавая был молебен и понехида. И опять праздник продолжается. 1889 год. Вернулся с бала в половине второго, проспал первый урок. Очень весело засматривался на ту же цыганку. Вернулся домой в 2 часа. Удивление проснуться в Гатчине, вид моей комнаты освещённый солнцем. После чая у мама фихтовал Не выдержал и начал курить, уверив себя, что это позволительно. В полночь отправился с папана к тетеревей. Сидел в шалаше, тот был замечательный. Проспал до 10. 6 мая сделался членом Государственного совета и комитета министров. Поразительная радость, с которой застенчивый и нежный Николай бросается в разнузданный гвардейский мир. Полковой начальник Николая, брат отца, великий князь Сергей Александрович До самой своей гибели дядя оставался начальником в сознании Николая, несмотря на все пороки. Могучий гигант, непререкаемый суровый командир. Сергей Александрович был несчастнейшим человеком. Глубоко религиозно он бесконечно страдал от своих наклонностей. Гвардия, замкнутое мужское братство порождала педерастию и пьянство. Традиции русского гвардейского пьянства. Стихи знаменитого героя Якутилы, гусара Дениса Давыдова. Переложенные на музыку, они распевались в гвардейских казармах. «Деды, помню вас и я, Испевающих ковшами и сидящих в круг огня С красно-сизыми носами. Ни полслова дым столбом, Ни полслова все мертвецкие пьют, И, прислоняясь челом, засыпают молодецкие. Но едва проглянет день, Сабля свищет, враг валится». «Бой умолк, и вечерком снова ковшик шевелится!» Из дневника Николая. Во время учений в Красном селе. «Вчера выпили 125 бутылок шампанского. Был дежурным по дивизии. В час выступил с эскадроном на военном поле. В пять был смотр военным училищем под проливным дождем. Но к ночи снова ковшик шевелится. Проснулся, во рту будто эскадрон ночевал». Всё как завещал Денис Давыдов. Пили локтями, ставили рюмки на длину локтей и враз опорожняли. Пили лестницей. По всей лестнице расставляли рюмки и поднимались наверх, осушая, но часто падали замертво, не дойдя до верха, или допивались до волков. Раздевшись догола, выскакивали на лютый мороз, куда услужливый буфетчик выносил господам гвардейцам лахань с шампанским. Хлебали из одной лахани и выли при сём по волчьей говорили, что эту странную забаву придумал лично великий князь Сергей Александрович, который был славен своим знаменитым воистину гвардейским пьянством. Из дневника Николая. Такой массы цыган никогда не видел. Четыре хора участвовали. Ужины ли, как тот раз с дамами, я пребывал в винных парах до 6:00 утра. И среди этих жутковатых шумных забав Николаю ударялся оставаться нежным, целоумным и одиноким. ожидание любви, идеальной любви. Не знаю, чем объяснить, но на меня нашло какое-то настроение, не то грустно, не то весело, почти таило. Пил чай и читал. Нарушить это одиночество могла только она. Невысокий молодой офицер быстрым шагом шёл в толпе по Невскому проспекту. А в это время карета градоначальника Петербурга медленно катила по Невскому, и градоначальник внимательно всматривался в лица идущих. Наконец он заметил в толпе молодого офицера. Экипаж остановился, и градоначальник почтительно и твёрдо передал приказание отца возвращаться во дворец. Рассказывает Вера Леонидова. Он обожал прогулки. Ходила сплетня, он встретил на прогулке красавицу-еврейку и завязался роман. Об этом много болтали в Петербурге, но отец поступил, как всегда, решительно. Еврейку выслали вместе со всеми домочадцами. Когда всё это происходило, Николай был в её доме. Только через мой труп, заявил он градоначальнику. Однако до трупа не дошло. Он был послушный сын, и его в конце концов уломали и увезли к отцу Ваничка в дворец, а еврейка исчезла из столицы.